Глава шестая Союзник новый, союзник старый На следующий день, сразу после еды, мои и Пина сопровождали меня к дому Фетриша. Из вчерашних объявлений я помнил, что черный Генрана проживает в районе питомников, значит, путь к нему не должен быть слишком долгим. И в самом деле, Фетриш проживал практически рядом с загонами ферстов, и вполне вероятно, что где-то в этой сфере и работал. Что означало, что он, скорее всего, из людей Лексаба, и потому с ним стоило быть осторожнее. Лексабу я доверял меньше, чем остальным градоначальникам, Если Гимлова теоретически можно было подкупить, а с договориться, то условие сотрудничества с Лексабом было только одно — полный и всеобъемлющий контроль с его стороны безо всяких компромиссов. Наконец, пройдя мимо крайнего в ряду питомника, мы вышли к улице, где стояли, стоит признать, вполне сносные двухэтажные дома. Наверняка еще времен до коллапса в Имрана. После того, как наступил период нехватки воды, строить более чем одноэтажные здания явно было неразумно. Среди новых зданий вообще выделялись только длинные бараки, где можно было заселить сразу два-три десятка жильцов. Но это века еще не знает, что бараки можно растягивать не только в длину и ширину, но и в высоту, а потом еще издавать их в ипотеку. Гимлов от таких перспектив вообще придет в полный восторг. Выбрав наконец четвертый в ряду дом, Пина постучал в старенькую, но еще крепкую дверь. Буквально пару секунд спустя дверь открылась, и перед нами предстал хозяин. Да имен, прошу, прошу, жду у тебя с самого утра. Он почтительно склонился и отодвинулся в сторону, приглашая войти. Едва я оказался внутри, как следом попытались войти Маис и Пина, но Фетриш уже загораживал вход своим телом. Вас, уважаемые, я сюда не звал. «Мягко, но с ощутимой угрозой», — сказал он. «Вы можете быть свободны». «Подчеркиваю, нам дан прямой приказ не спускать глаз с Демиана. таким же тоном ответил Маис. «Так что мы никуда не уйдем». «Значит, ждите здесь», — спокойно ответил Фетриш. «Вам в моем доме делать нечего». С этими словами он громко хлопнул дверью перед их носом. «Подобное, стоит признать, было странно». Если и стражники, и дрессировщики верстов подчинялись Лексабу, то между ними должна присутствовать хоть какая-то корпоративная солидарность. Хотя, учитывая, что все это органы исключительной власти, еще неизвестно, какие у них внутренние терки. «Еще раз благодарю тебя, Дэмиан, из за поединок, и за предоставленную возможность». Петриш снова склонился передо мной. «Я знаю, что этого бы не было, если бы ты не дал на это свое согласие». Я, наконец, получил возможность осмотреть Фетриша поближе. Сейчас вместо своего боевого темного костюма он был одет в свободные светлые штаны и такой же халат. При этом его черные ладони, лапа и голова, выглядывающие из полностью светлой одежды, выглядели настолько забавно, что я с трудом удерживался от улыбки. «Андара тоже надо мной постоянно смеется. От Фетриша не укрылась моя реакция на его внешний вид. — Говорит, что слишком забавно я выгляжу в этой одежде. — Ну да, светлая одежда отражает светлые помыслы. А после вчерашнего нашего поединка я чувствую просто невероятное просветление. Я и не знал, что вообще на такое способен. — Почему же? — заинтересованно спросил я. — Если уж на то пошло, расскажите, как в вашем мире вообще обучают магии? — Эх, Демин, да это даже обучением назвать сложно. Тяжело вздохнул Фетриш, давая мне знак следовать за собой. «В школах, если у кого-то из детей способности проявляются, хотя бы, аквот до десяти, таких еще могут признать способными и вложить в их обучение какие-то силы. Если же после этого возраста, то только самые базовые механики. Огонь метать умеешь, камни толкать умеешь, воздух гонять туда-сюда умеешь. Все, ты маг, свободен». Нехотея вынужден был признать, что в этом был свой смысл. В любой системе власть вкладывает ресурсы в то, что помогает ей эту самую власть удерживать. В Авиале маги были редкостью, и по этой причине совет был так одержим идеей обучать собственных магов в обход университета. И судя по тому, каким довольным выглядел ректор Нейети в последний раз, когда разговор коснулся этого вопроса, Он отвоевал себе большую часть прав и привилегий обратно. Возможно, даже право аттестовать магов, которые обучались за пределами его академии. В Руархе ситуация сложилась иная. Умирающим от жары мире главной ценностью стала вода, и именно вокруг нее стали группироваться основные силы. В таких условиях обучать слишком много магов занятие опасное. — Нечего, как говорится, собственными руками плодить потенциальных конкурентов. — Так что дальнейшее обучение уже зависит только от твоего желания и твоих возможностей, — продолжал Фетриш, пока мы шли по коридору его дома. — С учетом же наших возможностей, желания мало кого интересует, сам понимаешь. Когда ты каждый день отдаешь все время и все силы, чтобы выжить самому и обеспечить выживание своим детям, тут не до обучения, но магическим возможностям. В этот момент мы вышли на задний двор. Здесь меня уже ждал бассейн, дно которого было тщательно выложено камнями. И бассейн немалый. Наверное, четыре бака, которые мы караванами отправляли в другие города, с легкостью сюда поместятся, и еще место останется. «За одну ночь соорудили?» — поинтересовался я. Да «Ну, что делать? Пить-то хочется!» — смиренно пожал плечами Фетриш. Не став больше спорить, я поднял руки, сотворяя уже знакомый вихрь энергии вокруг ладоней, и через мгновение из них хлынула строя воды. «Скажите, Дэмин», — спросил Фетриш минуты три спустя, — «а дозвольно ли мне будет узнать, откуда вы взялись? Ни видом, ни лицом, ни гладкой кожей и странным строением вы не похожи ни на Генрана, ни на Шинрана, ни на Инрана, ни на Винмрана. Я задумался, стоит ли отвечать на этот вопрос. С одной стороны, Фетриш не чувствовался однозначно плохим или равнодушным. Что-то мне подсказывало, что эту воду он тоже будет исправно делить со всеми соседями, и кончится она гораздо быстрее, чем мне кажется. Но все же он работал на Лексаба, и этого было более чем достаточно, чтобы держать рот на замке. «Мне кажется, я не вправе отвечать на этот вопрос», — сухо сказал я. «Когда градоправители меня допросили...» то дополнительно заставили дать слово, что я не буду распространяться о том, откуда... Все в порядке, Демен, мягко сказал мне голос, который я не слышал уже не весь, сколько времени, но который, наверное, я узнаю из тысячи. «Ему можно доверять!» Обернувшись и от потеряв контроль над водой, я увидел, что в углу двора сидит альбинос с красными глазами, с которым я, как мне казалось, уже распрощался навсегда. «Аггер!» Я не мог поверить своим глазам. «Агер! Здесь! Короска!» Я не сдержался и подбежал к нему, чтобы обнять его, обнять того, кто стал мне в этом мире лучшим и единственным другом. «Агер, как ты... Что ты тут делаешь?» Радость в голове наконец-то поутихла, и у меня тотчас возникли вполне закономерные вопросы. «За тобой присматриваю, конечно!» — Ухмыльнулся Альбинос. «Думаешь, мы...» — Сегерсон, так просто возьмем и откажемся от своих планов только потому, что нам фатхарас помешал. — А ничего, что сюда пришел именно ты, — усомнился я. — Ты, как бы это повежливее сказать, довольно приметный, и Фартхарас знает тебя в лицо, и у него к тебе остались долги, которые он тебе при следующей встрече наверняка припомнит. Не безопаснее ли было послать сюда Анаму? — Вот уж кто сама серость, взгляд с него словно специально соскальзывает. Не так уж сложно было выдать себя за беженца и проникнуть сюда. Коровского в этом плане очень терпим, надо отдать должное. А нам уже занят тем, что постоянно носит у сердца кинжал порядка, никому его не доверяет. Впрочем, его можно понять. Значит, я посмотрел на Фетриша, который слушал нас, не выказывая никакого удивления. Он все знает и про кинжал, и про наше дело, и да, кивнул Лагер. Да пока у нас Есть немного времени, и мне бы хотелось послушать и про то, откуда ты здесь, и про твои способности. Ну и, конечно, не стоит забывать про приз Фетриша. Это колоссальный ресурс для вербовки новых членов нашего дела, если ты понимаешь, о чем я. Фетриш уже вынес из своего дома кресло и постоял его рядом с бассейном. Сев у него и направив руку так, чтобы продолжать наполнять бассейн водой, я начал рассказывать. Сначала подробно рассказал о том, откуда я и как сюда попал. Потом о своей магии воды во всех подробностях, а затем по просьбе Фетриша и об остальных ветвях магии. «Это просто фантастика», — прошептал он, когда я закончил описывать ветвь некромантии магии Земли. «И вы все умеете это делать? И мы могли бы, если бы научились?» «Боюсь, одного обучения тут мало», — скептически возразил я. как и всякий инструмент магия требует правильной настройки и стабильной работы сомневаюсь что вы не в состоянии овладеть более сложными техниками магии лишь потому что вас никто этому не учит дело еще и в том что нарушенное равновесие тоже искажает магию делая ее нестабильной поэтому овладеть более сложными приемами так тяжело а те кто все таки им обучается тратят на это на порядок больше силы времени чем если бы это происходило в обычных условиях а что насчет вызова големов — внезапно спросил Федриш. — Судя по тому, что механика вызова духов и сотворения големов есть в каждой стихийной школе, значит, они имеют под собой какие-то общие основы? Мог бы ты научить меня создавать големов? — Сказать по правде, я в этом не уверен, потому что не изучал теорию магии других школ, — с сомнением протянул я. Зачаровывать воду и камни можно совершенно по-разному, а растения так и вовсе, наверное, еще сложнее. «Давай хотя бы попробуем», — умоляюще сказал Фетриш. «Хорошо, но в другой раз», — ответил я. «Сегодня мне и так предстоит слишком много чар, чтобы тратить силы еще и на обучение». После чего посмотрел на Альбиноса. «Скажи, Агер, у вас как идут дела? Что с кинжалом смерти?» «Эгерос нашёл племя, которое его хранит. Да даже попытки просто поговорить с ними, пока не дают никаких плодов», — Развел руками Агер. «Конечно!» Ты знаешь эту языкастую бестию. Он кого угодно на что угодно уболтает, но пока без результатов. Остается только ждать. А кинжал природы? Здесь пока совсем глухо. Аггер опустил голову. Есть подозрение, что знание о том, где его искать, нам откроется лишь тогда, когда мы соберем первые четыре. Я выяснил, где хранятся кинжалы жизни и хаоса, добавил я. Вот только забрать их так просто не получится. Оказывается, кинжал Хаоса слишком долго было некому сдерживать, и он буквально бурлит силой. К счастью, надзиратель сказал, что последнее время он успокаивается. Не исключено, что по той причине, что в мире снова появился кинжал порядка. В любом случае, придется ждать. «Мы и сами знаем, где хранятся кинжалы», — ответил Агер. «Вот только забрать их оттуда далеко не так просто, как тебе кажется. То, что тебе их милостиво показали, не означает, что они не охраняются на самом высшем уровне. «Этому будет способствовать вполне законное исполнение сделки», — парировал я. «Мне удалось договориться с градоначальниками, что я буду беспрекословно им подчиняться и давать столько воды, сколько они попросят, но взамен настанет день, когда я попрошу у них две вещи, которые они будут вынуждены мне отдать». Они согласились. «Думаю, ты понимаешь, что это будут за две вещи?» «Умно», — мыкнул Лагер. «Хотя и и полагать, что они так просто тебе их отдадут. И все же... Что ж, думаю, в нужный момент это можно будет разыграть. Особенно если Форд был свидетелем этой сделки. Уж он-то не упустит шанса как следует стукнуть своих конкурентов по власти за ложь. А в идеале выкинуть кого-нибудь из градоначальников начальников из его кресла. «А как поживают мудрецы?» — спросил я. «Им не стало слишком плохо после моего ухода?» «Нормально», — кивнул Агер. «Они и не такое переносили. Даже больше. Сейчас у них появился очень большой объем работы, но они к нему готовы и уверен справятся». Однако я заметил, что при этих словах Агер нет-нет, да и отворачивал взгляд. Очень хотелось узнать, что же это был за объем работы, но чутьём я понимал, что сейчас мне больше ничего не скажут. «В общем, Демен, я рад был тебя видеть в добром здравии. Но у меня есть и другие дела, так что вынужден вас покинуть. Выясни самое главное. Делай то, что делал раньше. Ни о чем не беспокойся и помни, что мы все продолжаем работать. Если у тебя будут какие-то проблемы, зайди в гости к Ветрешу и поговори с ним. Но самое главное, ни в коем случае не дёргайся сам и ничем не вызывай подозрения ни у градоначальников, ни у форт ни у своих провожатых, потому что если ты дернешься раньше времени, Это может стоить нам всем жизней. Я прошу тебя постоянно помнить об этом. Никакой самодеятельности, даже если у тебя будет для этого десяток веских пельчин. Хорошо? — Ладно, — нехотя кивнул я. — Вот и славно. Альбинос улыбнулся и даже похлопал меня по плечу. — В таком случае до встречи, Домен. Уверен, мы встретимся раньше, чем ты думаешь. С этими словами Агер ушел в дом. — Не беспокойся. Фетриш понял мой взгляд. Его выведут через черный ход. Спиной и сам он не пересечется. Что ж, думаю, здесь воды достаточно. Посмотрев бассейн, который до этого наполнял своей рукой, я увидел, что он как раз наполнился. При этом я уже и забыл, что творю чары, а шум воды вовсе воспринимал как фон. «Теперь, с твоего позволения, еще несколько сосудов в доме», с почтительным поклоном сказал Фетриш. В другое время я бы наверняка на этом остановился. Генерал и так получил слишком многое, даже для победителя турнира. Но если эту воду он будет использовать как ресурс для вербовки новых сторонников, нужно было обеспечить его этим ресурсом по максимуму. «Веди!» — устало кивнул я.